Глава пятнадцатая. Женщины ушли купаться, а мы с Риви уселись у очага и распустили свои длиннющие волосы. «Это так интересно!» — сестра возбуждённо поглядывала на карты. «Удивительно, что госпожа Розмари умеет гадать на них. Такое умение ведь не каждому дано». Мне очень хотелось узнать хоть что-нибудь об этих удивительных картах, но не могла же я спросить напрямую. «Помнишь, Ларина рассказывала нам о них?» — спросила Риви, и я отрицательно покачала головой. «Ни слова. А что она рассказывала?» «Ты такая невнимательная!» — воскликнула сестра, и, откинув волосы на спину, быстро заговорила. «Карты призрачной королевы всегда показывают оборотную сторону событий. Они пробираются в самые сокровенные уголки твоей души и копошатся там, выискивая тайны. Ими могут пользоваться только настоящие колдуньи». «Ты хочешь сказать, что госпожа Розмари — колдунья?» Я не сдержала улыбки. «Ты-то сама веришь в это?» «Возможно, она и не похожа на калих, но карты говорят об обратном», прошептала Риви, оглядываясь на двери. «Госпожа Розмари разбирается в травах, не боится ночевать в лесу и варит сосновый мёд». «Калих — ведьма». «Калих. Похоже, так называют ведьм или колдуней. Нужно запомнить». Но при чем здесь сосновый мёд? А, ладно. Говорят, призрачная королева, богиня судьбы, создала эти карты из чёрного мха, кровавой розы и ночного тумана. А потом научила пользоваться ими своих самых способных учениц. И они передавали эти знания из поколения в поколение. С горящими глазами продолжала просвещать меня сестра. «Я тебе точно говорю, госпожа Розмари Калях!» «Ты что, боишься её?» Мне, конечно, были интересны все эти местные мифы и легенды, но в паранормальщину я не верила, поэтому относилась ко всему с юмором». «Нет», — Риви пожала плечами, «мне кажется, госпожа Розмари — добрая женщина, но я с удовольствием поучаствую в гадании». Когда женщины вернулись на кухню, я уже сама горела от желания узнать своё будущее, которое могли мне напророчить столь удивительные карты. «Готовы, голубки?» Госпожа Розмари вся сияла после купания, и даже её голос стал намного мягче. «Давайте-ка мы поможем вам причесать волосы, и тогда уж начнём волшебничать!» «Вы говорили, что к вечеру в таверне появятся люди», — вспомнила я её слова, и старушка тихо рассмеялась. «Сегодня мы закрыты. Пусть дальше едут. Через три опушки трактир старого обжора Биргуса. Там всегда можно выпить кислого эля и поспать с блохами». Кэти весело фыркнула и громко сказала, «На что я лентяйка и неряха, но Биргус и меня переплюнул?» Госпожа Розмари достала из кармана два гребня и протянула один поварихе. «Давай-ка голубышек наших причешем». Аккуратно, словно боясь вырвать даже волосок, старушка расчесывала мои волосы, и я услышала, как они с кэтти приговаривают. «Пусть растут волосы до пояса, помоги, прекрасная ласси". Буду благодарна я и долг отдам сполна. Как твой лунный свет струится, так пусть волосы растут и сияют. Низкий поклон тебе, пусть окрепнет каждый волосок. Ласия, богиня Луны, дающая женщинам красоту и мудрость. Но когда Риви потянулась к волосам, чтобы свернуть их в пучок, госпожа Розмари остановила ее. «Мы будем гадать, и волосы должны быть распущены». Кэти застелила стол чистой скатертью, поставила на него кувшин с настойкой, кружки и под зеленоватым светом, струящимся из плашек, всё казалось призрачным и мистическим. «Итак, кто хочет первый узнать свою судьбу?» Хозяйка таверны взяла колоду карт и, перемешав её, протянула нам с сестрой. «Давайте, милочки!» «Пусть Рианон будет первый», — прошептала Риви и весело зыркнула на меня. Она старше меня на целых пять минут». Госпожа Розмари улыбнулась и сказала мне, «Давай, вытащи карту. Не бойся». Я почему-то занервничала сильнее прежнего и, осторожно вытащив карту, положила её на стол. «Снова она!» — воскликнула Риви. «Это знак». Опустив глаза, я с удивлением увидела даму пылающей розы. «Очень интересная карта». Госпожа Розмари указала пальцем на цветок, объятый огнём, который сжимала жгучая брюнетка в золотой короне. «Дама, пылающая роза, означает страсть. Это слово даже написано вверху карты, но стоит знать, что она предупреждает. Эта страсть может обжечь, а может согреть своим теплом. От неё можно сгореть в один миг, а можно всю жизнь греться у её пламени, понимаешь?» «Но кому я буду испытывать такую страсть, и будет ли она взаимной?» С любопытством поинтересовалась я. «Это можно узнать?» «Конечно!» — старушка положила колоду на стол и сказала. «Раздели её на три кучки!» После того, как я сделала это, она указала на ту, что была посередине, и я перевернула её. «Воин с короной!» — тихо произнесла она и задумчиво посмотрела на меня. «Удивительная карта!» И как точно она отвечает на твой вопрос. Никаких загадок. Что означает эта карта? Я посмотрела на гордого воина в латах, который держал в руке меч, а ногой прижимал к земле поверженного льва. На его голове сияла драгоценная корона, а выражение лица было гордым и хмурым. Кого-то он мне напоминал. «Твоя страсть будет взаимной. Это твоя судьба, воитель из древнего рода с королевской кровью». Похоже, госпоже Розмари и самой было интересно. «Ну, давай посмотрим, что скрывается за гордым ликом нашего благородного воина. Сними карту с левой кучки». Я уже и сама загорелась с желанием узнать своё будущее. «Карта «Холодная скала». Хм. очень любопытно». Старушка пожевала губу, а потом обратилась к Этти. «Дорогая, а ну-ка плесни нам на стойке. Здесь не разобраться без взрывного зелья». Повариха радостно потёрла руки и налила в кружки красной жидкости, которая тут же раскрылась уже знакомым мне горьковатым цитрусовым ароматом. «Давайте выпьем за женщин», — предложила госпожа Розмари, поднимая свою кружку. «За их силу, за умение быть мягкой и в то же время закаляться внутри подобно стали, за мудрость, ведь это красота ума». «Запомните, голубки, мудрая женщина рисует свою жизнь, творит чудесный мир вокруг себя и дарит его другим!» Мы выпили, и хозяйка таверны продолжила гадание. «Холодная скала — это карта властолюбивого, смелого и упорного человека, очень решительного, с резким, но холодным характером!» «И это моя судьба?» Своего возлюбленного я представляла совершенно другим и уже начинала сомневаться в предсказании. Холодный и властолюбивый воин с короной? — А каким, по-твоему, должен быть мужчина королевской крови, прошедший все тяготы войны? — удивилась госпожа Розмари. — Нежным цветочком, тёплым ветерком, мятным желе яблочной оладьей, — хохотнула Кэти и Риви захихикала вместе с ними. — Мягким и пышным. Похоже, в этом мире ценились властные дядьки с угрюмым взглядом и жёстким характером. М да, я себе не очень представляла страсть с таким экземпляром. «А теперь посмотрим, что ждёт тебя в ближайшем будущем». Старушка подвинула ко мне третью кучку. «Переверни карту». «Я не хочу». Я отодвинула карту от себя. «Пусть это для меня останется тайной. Мне хватит от того, что я уже узнала». Что ж. «Это твоё право!» Госпожа Розмари собрала колоду и сунула её в руки Риви. «Подержи немножко, чтобы карты почувствовали тебя!» Мы выпили ещё, и Кэти, вдруг тяжело вздохнув, сказала, «Рози, может, ты мне погадаешь? Вдруг я тоже дождусь воина с королевской кровью?» «Хи-хи-хи! Я могу нагадать тебе старого Биргуса!» Старушка принялась хохотать, глядя на недовольную повариху. Он всегда интересует с тобой, когда мы встречаемся в городе. «Забери его себе, Рози», — проворчала Кэти и подвинула к себе блюдо с оладьями. «А я подожду кого получше». А тем временем тонкие молнии за окном вспарывали густую черноту неба и освещали землю белым призрачным сиянием. Раскаты грома становились всё громче, страшнее, словно где-то в плотных низких тучах притаился огромный зверь, И что-то тревожное и волшебное, пришедшие из старой сказки, ударило душу.